Курфюрст Курляндии. Ненаучно-фантастический рассказ. Уважаемые сограждане и сопланетники, считаю необходимым заявить, что 17 мая в 5 часов 19 минут по земному времени в районе поселка Нехвойное твердо и определенно ожидается приземление инопланетного дружественного десанта. Просьба ко всем научным организациям и отдельным гражданам проявить всемерное внимание к гостям из Вселенной, а также заблаговременно подвести к месту их приземления возможно большее количество качественных куриных яиц, мобилизовав для этой цели все транспортные возможности. Вышеупомянутые гости готовятся посетить нашу уважаемую Землю вторично, однако факт их первого посещения прошел мимо внимания широкой публики и известен лишь населению, небольшого дачного поселка Нехвойное. Чтобы не быть голословным, и дабы меня не приняли за шарлатана или человека с покачнувшейся психикой, к сему прилагаю объяснительную записку. Заранее прошу извинения за возможные неровности слога и сбивчивость изложения, ибо я не писатель. Ныне я на пенсии, а прежде работал инспектором по учету городских домашних животных. Только крайняя необходимость и забота о благе населения земного шара заставили меня взяться за авторучку и приступить к изложению ниже перечисленных фактов. Объяснительная записка. Глава первая. «Девять лет тому назад я по долгу службы должен был посетить одну квартиру на Васильевском острове.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 и пока я шел по нему, запах все усиливался. Глава вторая. Непарный впустил меня в комнату, не оказав никакого словесного или физического сопротивления, и только петухи и куры при моем появлении подняли недоброжелательный гвалт. Несмотря на непоздний час, в комнате было весьма тесно, так как стекла не отличались чистотой. Когда Непарный включил свет, я увидел перед собой невысокого человека в очках с большими линзами. На голове у него имелся прорезиненный капюшон, поверх пиджака наброшен был клеенчатый плащ. Я понял, что этим он защищал себя от куриного помета, который порой сыпался сверху, ибо вдоль стен тянулись насесты. Под насестами имелись сколоченные из горбылей навесы, под коями на сене сидели куры-несушки. Из человеческой мебели наличествовали шкаф, стол, стул и кровать, покрытые клеенкой. Всюду сидели и ходили куры, петухи и цыплята. Всего я насчитал 48 физических единиц взрослой птицы. В вежливой форме я указал непарному НД на недопустимость содержания кур в домашних условиях и порекомендовал ему ликвидировать куриное поголовье. В ответ непарный НД заявил, что кур он разводит ради науки и не может отказаться от их разведения, но в ближайшее же время постарается выехать из этой квартиры. При этом я заметил, что из-под больших очков по лицу его текут слезы. Затем он сказал, что я кажусь ему серьезным и внимательным человеком, и он просит меня задержаться на полчаса и выслушать краткую историю его жизни и научных поисков. Я согласился, и он, обтерев сиденье стула газетой и накинув на меня кусок брезента для предохранения моего костюма, изложил то, о чем пойдет речь ниже. Глава третья. Непарный Николай Дармидонтович родился в 1902 году в семье мелкого петербургского чиновника. Жили они бедно, и курятина на столе бывала лишь по большим праздникам.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 Через несколько дней я переехал на летнее жительство. Несмотря на некоторые бытовые неудобства, в поселке мне понравилось. Я безмятежно прожил там пять летних сезонов. Глава пятая. Все эти пять лет научные дела корефея науки шли неважно. Непарный переживал материальные и душевные трудности, так как его куриное поголовье все росло, и требовало много средств на закупку корма и различных химических препаратов. Деньги для кур он получал только за счет дачников, но интересы кур и дачников не во всем совпадали. Куры всю зиму спокойно жили в доме, но с началом дачного сезона ученому приходилось переселять крылатых друзей в дровяной сарай и, произведя в доме посильную уборку, впускать туда дачников. К сожалению, куры не могли примириться со своим временным изгнанием и все рвались обратно в свое родное жилье, а петухи при этом порой клевали дачников. Кроме того, пернатые вечно толпились во дворе возле коллективного таганка, где дачники готовили себе пищу. Они опрокидывали кастрюли и всячески вмешивались в людские дела. Дачники держали активную оборону против пернатых, а порой переходили в контрнаступление. Эта непрерывная война кур и дачников очень огорчала деятеля науки. Он неоднократно проводил с дачниками разъяснительные беседы, в которых подчеркивал важность создания четвероногой куры. Мало того, он ежедневно бесплатно поил дачниц валерьянкой, а дачникам выдавал таблетки валидола. Но, несмотря на все эти заботы о них, дачники, дотянув до осени, больше к нему не возвращались, и каждой весной, Ему приходилось вербовать новые контингенты. Чтобы скорее осуществить свою творческую мечту, Непарный шел на все и не жалел затрат. Он часто подкармливал кур мясными консервами, чтобы от мяса четвероногих у них сдвинулись гены на четвероногость. Иногда он ходил за 12 километров на станцию и там покупал в буфете бифштексы. Бифштексы были хоть и тонкие, но повышенной прочности и он рубил их пожарным топориком. Еще он подкармливал своих пернатых друзей изюмом, мылом, пастилой, витаминами на все буквы, камбалой консервированной, глюкозой, ванилином, шоколадом, головастиками и многими другими продуктами и веществами. Кроме того, он нарисовал красками две художественные картины. На одной из них был изображен четвероногий петух в натуральную величину, на другой четвероногая курица. Эти картины он застеклил и повесил их во дворе на уровне полуметра от земли, чтобы двуногие пернатые всегда могли видеть, какими они должны быть в идеале. Он не щадил для науки своих физических сил, и часто, надев галоши на руки и на ноги, ходил по двору на четвереньках, дабы личным примером натолкнуть своих двуногих питомцев на перекантовку генов, в сторону четвероногости. Но все эти творческие усилия не давали пока что желаемого результата. Я стал замечать, что Николай Дармидонтович становится все мрачнее. Глава шестая. В 1966 году я отправился в Нехвойное в апреле, чтобы полюбоваться прелестями ранней весны. Я наслаждался тишиной природы и малолюдностью поселка,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 А потом пусть сходит и посмотрит, не собираются ли во Едва умолкли голоса и двор опустел, я без шума вышел из своего отсека и немедленно направился к непарному. Глава седьмая. Когда я явился к маститому исследователю, он сидел на крыльце и раскупоривал поллитровку столичной. Рядом стояло еще несколько поллитровок. Однако не подумайте, что он был пьяницей. Он с роду ничего спиртного не пил. К водке подтолкнула его наука. Скормив куром много всяких продуктов и веществ, и не добившись нужных итогов, он решился прибегнуть к последнему сильному средству. Перед ним на земле стояла невысокая корыца, из которого куры обычно пили воду. Теперь он лил в это корыце водку. Некоторые пернатые уже отведавшие спиртного ходили по двору в раскачку. Куры при этом бессодержательно кудахтали, петухи хрипло горланили и затевали драки. Когда я сообщил ученому о прибытии пришельцев из космоса, он сказал, «Прилет инопланетников надо рассматривать как положительный факт в смысле возможности создания четвероногой куры. Сейчас мы пойдем к ним». Затем он заявил, «Нам надо вручить гостям какие-либо подарки». Вы, как почетный потомственный пенсионер, можете преподнести им бутылку водки». С этими словами он сунул мне в карман поллитровку. «Но я, как представитель науки, должен подарить им что-нибудь ценное и научно-познавательное». Он пошел в дом и вынес оттуда авоську и статуэтку из глины. Вылепил ее в прошлом году один начинающий скульптор, снимавший у него комнату. Вещица была высотой сантиметров тридцать и изображала самого непарного с ног до головы. В вытянутой руке ученый держал крохотную четвероногую куру. На маленьком постаменте скульптор выцарапал булавкой. Непарному Н.Д. Курфюрсту Курляндии, курирующему кур, за руководство куроводством воздвигнут сей монумент. Николай Дармидонтович уложил статуэтку в авоську и мы уже двинулись со двора, как вдруг увидели кота Навуходоносора, который схватил крупного цыпленка. «Вот кого мы должны отнести инопланетникам», — сказал непарный. «Котов у них, вероятно, нет, и это грациозное животное должно их порадовать. Навуходоносор ежедневно крадет у меня по цыпленку, но я терпеливо нес этот крест, ибо кот принадлежал покойной сестре и перешел ко мне по наследству» но теперь ради укрепления межпланетных контактов я подарю его пришельцам. Там он может быть осознает, что он единственный представитель Земли и перевоспитается. Мы подождали, пока кот доест цыпленка, и потом, взяв в сарае кошелку, посадили в нее на доносора. Он не сопротивлялся, так как отяжелел от сытости. Глава восьмая.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 намерены вновь посетить землю с целью научных контактов, причем снизиться опять в этом месте. Глава девятая. Прошло немного времени, и на склоне нюшиной горки среди вереска и мажживельника показался Николай Дармидонтович. Он бежал, держа в вытянутых вперед руках кошелку, ясное дело полную куриными яйцами. И вдруг все ахнули. Я на земном языке а гости на инопланетном. Случилось нечто ужасное. Маститый ученый, споткнувшись о пенек, упал и всем телом навалился на свою многообещающую ношу. Через мгновение он снова побежал вперед, выкрикивая что-то рыдающим голосом. По его костюму стекали желток и белок, из кошелки сочилась давленная яичная масса. Когда он достиг поляны, его окружили сочувствующие инопланетники и я лично. Тут выяснилось, что из 50 штук уцелело каким-то чудом только три яйца. Ученого немедленно подвели к какому-то прибору, и через мгновение и костюм, и кошелка стали совсем чистыми. Взяв три уцелевших яйца, специалистка по переподготовке генов направилась к какому-то сложному агрегату. Она нажала на несколько кнопок, и из прибора выдвинулся широкий синий световой луч. Она положила яйца на этот луч, и они не упали на землю, а стали тихо вращаться в луче. Над лучом появился конус зеленоватого цвета, и с тихим звоном стал кружиться вокруг своей оси. «Это продолжится много, а сейчас наступил килограмм, то есть, по-вашему, час ужина», заявила специалистка-переподготовщица. «Призываю вас отъесть с нами ужин». Все, за исключением одной инопланетницы, сели вокруг стола. Я уже прежде заметил, что стол был очень массивный. Он покоился на шести треногах из какого-то темного металла, а столешница представляла собою гладкую поверхность из зеленоватого вещества. От стола по земле шел кабель к какому-то сложному агрегату. Дежурная инопланетница принесла маленький ящичек, а затем вежливо попросила убрать со стола статуэтку ученого. О моей пол которая тоже имелась на столе, она ничего не сказала. Затем девушка вынула из принесенного ею ящичка малюсенький хлебец размером буквально с детский мизинец и положила его посредине стола. Потом она поставила перед каждым по три тарелочки, каждую размером с ноготок, и положила по малюсенькой ложечке, вилочке и ножечку. Из игрушечного термоса она налила каждому супу, затем выделила всем по рыбке размером со снятка и добавила подливки. Затем положила среди стола несколько миниатюрных яблочек и несколько ягодок величиной с земляничку и еще всякие малюсенькие овощи и фрукты. «Бедновато живете, граждане инопланетники», — подумал я. «Какой-нибудь обыкновенный земной кот, и тот имеет больше питания». Но тут дежурная попросила меня убрать локти со стола, а сама пошла к агрегату, к которому шел кабель, и стала там нажимать на рычажок, а потом начала поворачивать рукоятку со стрелкой. Я взглянул на стол и обомлел. Махонький хлебец стал расти у меня на глазах, тарелочки стали увеличиваться вместе с имеющимися на них пищепродуктами. Через две-три минуты, когда девушка выключила агрегат, на столе лежала большущая аппетитная буханка хлеба. Соответственно, увеличились и все остальные съедобные вещи и посуда. Рыбки-лилипутки превратились в изрядных рыбин величиной с хорошего карпа, ягодки-малютки стали огромными, сочными плодами величиной со средний арбуз, а моя пол-литровка, сохранив прежние очертания, выросла в огромную бутыль ведер этак на пять. И тут передо мной встала мысленная задача каким способом доставить мне ее домой. Ужин оказался весьма питательным и вкусным. В процессе еды Николай Дармидонтович спросил у руководителя, с помощью чего произведено такое чудесное увеличение продуктов питания. «С помощью квантоалиметровного астрогенерационного демасштабизатора, который мы в простоте речи называем масштабизатором», ответил руководитель. «У нас на планете большое число населения, И чтобы всех напитать, мы выращиваем миниатюрные плоды, овощи и фрукты и разводим мини-рыбок, а затем увеличиваем все это с помощью масштабизаторов. И вообще мы производим все вещи и предметы обихода в маленьком виде, а потом масштабизируем до нужных размеров. Существа разумные, а также теплокровных животных и птиц масштабизации подвергать запрещено, ибо это негуманно». Не подлежат масштабизации также ценные произведения искусства. Когда все было съедено, пришельцы помогли мне снять со стола бутыль, и дежурная, включив агрегат, уменьшила тарелки, ножи и вилки до прежних размеров и унесла их. Видя, что стол свободен, я положил на него имевшийся у меня бумажный рубль и попросил пришельцев стократно увеличить его, на что они охотно согласились. Но этот научно-финансовый опыт, к сожалению, не удался. Получилась не пачка в 100-рублевых бумажек, а один большущий рубль размером в простыню. Уменьшать его я не стал, а свернул в рулон и взял на память, ибо на ошибках учатся. Непарный тоже заинтересовался практическим действием масштабизатора. Взяв свою статуэтку, он поставил ее на стол и обратился к пришельцам с краткой речью. Он сказал, что идея создания четвероногой куры, зародившаяся в его мозгу в дни детства, ныне близка к осуществлению. Поэтому он чувствует себя достойным не этого маленького скульптурного портрета, а монументального памятника, который он желает при жизни установить среди своего двора. Посему он просит уважаемых гостей произвести такую масштабизацию этой статуэтки, чтобы она достигла высоты двух с половиной метров. Начальник экспедиции ответил, что просьба уважаемого ученого будет приведена в исполнение. Однако, — добавил он, — глина — материал непрочный, а у них имеется возможность превратить эту глину в какой-либо металл, например, в золото. «Мне не хотелось бы иметь золотую статую», — заявил Непарный. «Она полагалась бы мне в том случае, если бы я не только сам задумал, но и сам осуществил свою идею». Однако для технического воплощения своего замысла я вынужден прибегнуть к вашей помощи, а посему мне более приличествует статуя не золотая, а бронзовая. Молодой инопланетник по знаку начальника тотчас же понес статуэтку к какому-то шкафу, из которого при нажатии кнопки выдвинулся ящик. Он вложил вещицу в этот ящик, тот вдвинулся в шкаф, а через три минуты выдвинулся оттуда, и в нем стояла бронзовая статуэтка. Затем ее поставили на стол, включили агрегат, и через несколько минут мы имели перед собой величественный монумент. К столу подошла самоходная погрузочно-разгрузочная машина и, осторожно сняв статую со стола, поставила ее на землю. Растроганный ученый встал рядом со своим памятником, который был много выше ростом оригинала, дружески обнял его, и слезы радости потекли из-под очков могучего мученика науки. Тем временем стало смеркаться, и на лбах у пришельцев начали светиться голубые и розовые буквы. На рассвете ученая-инопланетница вручила непарному три облученных яйца, и тот, тепло поблагодарив гостью, осторожно уложил яйца в кошелку, обвернув их предварительно мягким мхом. Наступил час отправления пришельцев. В цистернах автоматически раскрылись люки, и гости, взявшись за руки, стали кружиться в прощальном хороводе, как это у них положено при отлете с чужих планет. Затем, помахав нам на прощание, инопланетники направились к своим емкостям. Все агрегаты самоходом двинулись вслед за ними. Вскоре люки захлопнулись, и цистерны плавно оторвались от земли. Несколько секунд они повисели над поляной, потом круто взмыли в небо и пропали из глаз. Мы остались вдвоем. Ученый стоял возле статуи, я стоял возле бутылки, и перед нами обоими стоял вопрос о транспортировке этих предметов. Ввиду огромного веса монумента, Непарный постановил оставить его пока здесь. Я же решил доставить бутыль в поселок безотлагательно. При помощи хвороста и ремня от брюк я сделал приспособление для волочения, и мы двинулись в обратный путь. Впереди шел непарный, неся кошелку и мой рулон. Позади тащился я, волоча за собой бутыль. Так как участок ученого был крайним в поселке, то я спрятал бутыль в его сарае, чтобы среди дачи владельцев не было лишней зависти и огласки. Глава десятая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 заявил мне ученый, выходя во двор. «Теперь будем ждать появления на свет ее будущего четвероногого ухажера». Через час по комнате бегали две четвероногие курочки. «Дело становится серьезным», — сказал ученый, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Если третий цыпленок окажется не петушком, то род четвероногих кур не даст потомства»